Сейчас этот дом стал его прошлым. И прошлое уходило от него все дальше. Все ощутимей становилась невозможность возврата к нему. Нить за нитью обрывались связи с ним. Возникали новые связи. Все прочнее оседал он в своем новом гнезде. Керамический завод превращен был в хозяйственное предприятие. Изделия его охотно раскупались и в Москве, и в Петербурге. Художник Тативосян организовал торговлю ими даже в Тифлисе. Савва Иванович и сам нередко становился к гончарному кругу, делал вазы, лепил что-нибудь. Звал Ваулина вернуться на завод, но Ваулин отказался. Он обосновался в Миргороде, и там организовал керамическое предприятие. Побывав в Москве, он увидел, что в художественном отношении завод ничего нового не создал, но и Ваулин не сумел бы сделать то, что по плечу было одному лишь, пожалуй, человеку — Врубелю. А на возвращение Врубеля... Не было никакой надежды. Савва Иванович в память о Врубеле и о доме на Садовой изготовил маски врубелевских львиц, прикрепил к воротам завода, сделал майоликовые скамьи. Дом при заводе, в котором жил Савва Иванович, был бревенчатый. Самая большая комната в два этажа, столовая и приемная одновременно. На уровне второго этажа в комнате был балкончик. Дверь на этот балкончик выходила из спальни, помещавшаяся на втором этаже. В спальне Савв Иванович принимал старых друзей. Чаще других бывал поленов, но захаживали и серов, и суриков, и воснецов. Один мемуарист писал, кто попадал жить на бутырке, тот уже оставался жить там навсегда. Они как-то засасывали пришельцев. Богатырев «Московская старина», сборник «Ушедшая Москва», «Москва», 1964 год, страница 103. Бутырки не засосали Саву Ивановича, но все же случилось так, что на бутырках он прожил почти весь остаток своей жизни. У него подрастали внуки, Всеволод Савич привозил их к дедушке. «Поездки к дедушке были для нас праздником», — рассказывала Екатерина Всеволодовна. «Столько интересного было в его доме. И эта огромная комната с балкончиком, какого не было ни у кого, и майоликовые статуэтки в комнатах, и множество статуэток и вас на складе. Всегда, когда приезжали, дедушка открывал склад и каждому внуку предлагал выбрать то, что нравилось». Как-то встал за гончарный круг, сделал мне вазу. Спросил, «Ну, что тебе на этой вазе вылепить? Хочешь паука?» И сейчас же взял ком глины, вылепил паука с длинными ножками, прилепил к вазе, сказал, «В следующий раз придешь. Эта ваза будет тебя дожидаться обожженная». Только теперь, перестав суетиться, спешить, Савва Иванович начал оглядываться вокруг, вспоминать, какой была Москва лет сорок 30 назад. А какой стало теперь? Больше, конечно, стало. И вверх поползла. Когда-то двухэтажный дом считался большим. Теперь вот он, метрополь, со светленькими майоликовыми плиточками. Какой скандал был из-за врубелевских панно. А теперь они из и Посреди Москвы навеки вечные. Да, жизнь идет вперед, и искусство идет вперед. Давно ли Дягилев просил у него деньги на журнал «Мир искусства», а вот уже журнал окончил свое существование? «Мир искусства» уступил место «Союзу», «Союз 36», а вот уже «Голубая роза». «Голубая роза» — это его молодые питомцы Кузнецов, Сапунов, Судейкин. Потом и того навея, — «Бубновый валет», «Ослиный хвост». Савва Иванович, конечно, постоянный посетитель вернисажей. Художники старых школ возмущаются, критики недоумевают. Ну что об этом писать? Написать, что дрянь? А вдруг через несколько лет окажется, что это гениально? Поди, угадай. Увидев входящего Савва Ивановича, осторожненько подступают. Старик, он хоть и старик, а какой-то у него глаз такой, ни в ком еще не ошибся. По выставке проносится шепот. Савва Иванович пришел. Он ходит по выставке, слушает, что говорят, смотрит, понимает, что ждут его слова. Горячие, — говорит он строго. Да, горячие, что и говорить. Он хмурится. Только на несколько секунд он умолкает и вдруг выпаливает несомненно талантливые шельмы. И все чаще, кроме Савы Иванович пришел», слышится на выставках «Сергей Савич пришел». Подпись «Сергей Мамонтов» сразу сделала его известным человеком. Да, Сережа и талантлив оказался. Не зря ведь с детских лет и стихи любил, и пьесы вместе с отцом сочинял, и с художниками дружен был. В 1904 году, когда началась война на Дальнем Востоке, Сергей Савич отправился в Маньчжурию корреспондентом русского слова. Потом 1905 год. Сохранился документ, рассказывающий о том, как воспринял Мамонтов события революции. Письмо, написанное Поленовым Александре Савишне через месяц после смерти Савы Ивановича, «Помню его другую сторону. Назову ее» политической вдумчивостью и, пожалуй, справедливостью. Это было в дни вооруженного восстания. Я зашел к Лизавете Григорьевне, там были Савва Иванович и Владимир Васильевич. Говорили о статье Горького, где он доказывал, что мы ничего не сделали народу такого, что он мог бы нас благодарить. Владимир Васильевич, двоюродный брат Елизаветы Григорьевны. Савва Иванович всецело обращал это суровое обвинение на себя. «Мы перед народом виноваты», — говорил он. Но другие старались доказать противоположное. Архив Центрального театрального музея. Разговор этот произошел согласно дневнику Поленова 9 декабря 1905 года. Вечером того же дня Савв Иванович председательствовал на заседании Союза деятелей искусств, где обсуждался вопрос о содействии фабричным и деревенским театрам. Сохранилась групповая фотография деятелей Союза, на которой Мамонтов и Поленов стоят рядом, обнявшись. Как постарел Савва Иванович за последние годы. И не узнать в этом старике того Мамонтова, которого восемь лет назад писал в Рубель. Поленов рядом с Мамонтовым выглядит совсем молодцом, а ведь он моложе Савва Ивановича всего на два с половиной года. Но, несмотря ни на что, Мамонтов держится отлично. Он еще полон энергии, полон желания работать и жить.